Глава одиннадцатая «В замке есть купальня?» «Ну, конечно, мисс, во всех замках есть купальни, улыбнулась Кити. «Почему же ты мне раньше про нее не сообщила?» «Ну так вы не спрашивали, мисс?» – явно смутилась девушка. «Вот так раз, имея возможность попариться в настоящей купальне, я регулярно пользуюсь корытом. И откуда ж мне знать, что во всех замках есть такая роскошь, если этот первый, в который мне довелось побывать? Но что такое купальня, я знала хорошо». Раз в неделю мы с матушкой ходили в такую городскую, и я всегда это делала с удовольствием с раннего детства. Что ж, даже перспектива провести какое-то время в обществе исключительно Кларисы Доусон не смогла заставить меня отказаться от такого удовольствия. В конце концов, в купальне моются, а не ведут светские беседы, хотя матушка умудряется эти два дела совмещать. Купальня располагалась в подвальном этаже замка, и, конечно же, если бы Никите, сама бы ее я не нашла. Кларисса уже была в раздевалке и командовала горничной, что и куда то и нужно повесить, чтобы не помялись кружева, не вытянулся шелк. Девушка металась по раздевалке в попытке угодить госпоже, а та лишь еще более визгливо покрикивала на нее. Наше скидтие появления спасло бедняжку от нервного срыва. Дорогая мисс Мэри, воскликнула Кларисса, и разве что не кинулась ко мне с объятиями. Полагаю, выражение моего лица заставило ее передумать. Как я рада, что вы не отказались от моего приглашения. Ужасно не люблю купаться в одиночестве. Можешь идти. Уже совершенно другим тоном, моментально сменив мимику на лице, бросила она служанке. Думаю, та только рада была поскорее покинуть это место. Помочь вам раздеться, мисс? Поинтересовалась Кити, разложив на лавке смену белья для меня и развесив платье. Спасибо, Кити. Думаю, что сама справлюсь». Отпустила я девушку, хоть и очень не хотелось оставаться наедине с Кларисой. Особенно неприятно было раздеваться под ее оценивающими взглядами, но от подобных мыслей я старалась отвлечься, думая о том, какое меня ожидает наслаждение. «Мисс Доусон уже стояла, обмотанная простыней, ждала, когда я к ней присоединюсь». Дверь из раздевалки вела в небольшую комнату, сделанную в виде грота. В каменном углублении плескалась прозрачная вода, а по стене струилось что-то наподобие водопада. Картина показалась мне очень живописной, и дополняли ее две лавочки с резными спинками, которые так и манили отдохнуть после жаркой комнаты, в которую, судя по всему, и вела вторая дверь. Не обращая внимания на Кларису, что тщательнейшим образом заправляла свои рыжие локоны под во шапочку, я распахнула заветную дверцу и переступила грань между приятной прохладой и царством пара. Свою шапочку я надела еще в раздевалке. С детства знакомое ощущение заставило сначала задохнуться и замереть, а потом впустить жар в себя, чувствую, как раскрываются все поры, как очищается душа от скверны, что успела в ней накопиться, какое плавное течение принимают мысли. Я опустилась на раскалённую лавочку и позволила простыне спасть тело, открывая пару его всё. Как жаль, что совсем скоро ко мне присоединилась Кларисса и нарушила приятную негу. Она пыхтела и отдувалась, повизгивала и улазила на лавке, и хоть я и старалась не обращать на неё внимания, но получалось это с трудом. Когда дышать становилось уже нечем, мы выходили в грот, охлаждая распаренные тела, чтобы снова вернуться в жаркую комнату. Клариса повторяла все за мной, следовала по пятам, словно собачка на привязи, хоть я и старательно делала вид, что нахожусь в купальне одна, но не моя отрешенность, ни молчаливость не заставляли ее не тараторить безумолку. И все ее разговоры сводились к одному. Везде хорошо, только не в Уоксе, с его вечными туманами и сыром. «Зачем же вы сюда приехали?» – не выдержала и спросила я, когда пыталась думать о чем-то о своем после омовения в гроте прохладной водой. Жаркая комната уже начинала остывать, да и пара на сегодня с меня была достаточно. Мы с Кларисой сидели на одной из резных лавочек и наслаждались приятной прохладой. «Ах!» – картинно закатила она глаза. «Во всем на мое сердце» что не выдерживает долгой разлуки с Роджером. Ее признание прозвучало довольно фамильярно, даже не учитывая тот факт, что об истинных намерениях этой крашеной красавицы я знала очень хорошо и не понаслышке. «Они с не дружат со времен Академии», — продолжала откровение Клариса. «Я тогда еще была малышка, и часть моего детского сердечка сразу же попала в плен. А когда я повзрослела, и герцог обратил на меня внимание, как на Красивую женщину, то сердце я ему отдала целиком. Ну а теперь ты ему хочешь вручить руку? Едва не рассмеялась я, но как обычно сделала, ведь что мне все равно и слушаю я ее в полухо. Однако я задачилась. Со слов Кларисы получалось, что граф с герцогом знакомы уже не меньше десяти лет. За столь длительное время приятельские отношения должно быть переросли в крепкую дружбу. Но настоящие друзья вряд ли станут что-то замышлять за спиною другого. А недавно подслушанный разговор именно на это и намекал. И Кларисе удалось внести еще большую сумятицу в мои мысли. «Мисс Мэри, простите ли вы меня, если оставлю вас? От всей этой духоты у меня кружится голова». «Прощу ли?» «Да меня это несказанно порадует, милочка». Но вслух, конечно же, я милостиво опустила ее из купальни. И, наконец-то, смогла расслабиться в полном одиночестве». Возможно, я бы и дольше смогла наслаждаться тишиной и покоем, но близилось время ужина, на который мы с Ириной тоже были приглашены. И как бы мне не хотелось оттянуть неприятный момент, с купальней пришлось расстаться до следующего раза. Оставалось надеяться, что Кларисы к тому времени в замке уже не будет. В первый момент, войдя в раздевалку, я растерялась. Ни тех вещей, в которых пришла сюда, ни чистых на смену, нигде не было. К слову, раздевалка вообще пустовала. И кроме полотенца, которым я и была обмотана, прикрыть наготу мне было нечем. И, конечно же, я сразу догадалась, чьих рук это дело. «Господь всемогущий, как же это выглядит глупо и по-детски!» подобные выходки мы позволяли себе разве что на первом курсе академии, а потом повзрослели и нам стало не до этого, а Клариса, получается, осталась в том возрасте. Или ум ее настолько примитивен, что только и способен на мелкие пакости. Я и дольше могла размышлять о глупости Кларисы, но каким-то образом мне предстояло добраться до своих покоев в таком непотребном виде. Ведь даже если я сейчас начну звать кого-то, меня вряд ли услышат. Програвшись к двери, я приоткрыла ее и тихонько позвала «Кристофер». Я была уверена, что тень услышит мой призыв, где бы ни находился, и вскоре получила тому подтверждение. «Моя леди нуждается в помощи?» Раздался в голове его голос, а потом я увидела и самого Кристофера. «О боже, я не должен смотреть на вас, когда вы в таком виде, но я не могу не делать этого». В пафосной речи Кристофера было столько комичного, что в любое другое время я бы с удовольствием посмеялась. Но не сейчас, когда это самое время уже поджимало. «Кристофер, прошу тебя». Проводи меня в мои покои, но только сделай это так, чтобы меня никто не увидел. Вы собираетесь отправиться в таком вот виде? Моя леди, если бы у тени были глаза, могу себе представить, какое бы в них сейчас застыло выражение. Вы, Кристофер, у меня нет выбора». Мне пришлось вкратце рассказать ему историю собственного позора, которая саму меня уже немало смешила. «Какое коварство!» — воскликнул он. «И она называет себя леди после такого?» «Да хоть ее величеством не выдержала и прикрикнула на тенья. Кристофер, если мы и дальше продолжим тут беседовать, то я рискую опоздать на ужин». «Я понял, моя леди», — без тени обиды проговорил Кристофер. «Я могу быстро доставить вас в ваше покое так, чтобы никто вас не увидел. Но для этого мне придется накрыть вас, смутился он. Накрыть? «Это что-то неприличное? Что вы, моя леди, разве могу так оскорбить ваши чувства? Скорее, это будет вам не очень приятно». «Не страшно, Кристофер, я потерплю. Накрывай!» — ободряюще улыбнулась ему я. «Неприятно? Это было мягко сказано. Когда тень окутал меня и просочился внутрь, я перестала быть самой собой. Все мое тело превратилось во что-то холодное и пустое. Сразу же накатила такая тоска, что про. Если это состояние еще на пару секунд, я бы, наверное, не выдержала и начала подвывать. «Кристофер!» – задержала я тень, когда он освободил меня от себя в моих покоях. Мы благополучно миновали лабиринты замка, никого не встретив по пути. Но если бы я бродила по ним в одном полотенце, то обязательно сработал закон подлости. Как говорит матушка, этот закон всегда выстреливает, не дает осечек. «А ты всегда это чувствуешь?» Я была уверена, что он правильно понял, что, имею в виду, передать все это какими-то другими, более точными словами у меня не получилось. Он молчал лишь мгновение, а потом произнес так грустно, что у меня защипало в носу. Кто не знает тепла, тому не страшны холод и одиночество. И выплыл за дверь, оставив меня одну бороться с грустными мыслями. К моей вяще радости к ужину накрыли в малой гостиной, И все же помпезность большой гостиной меня скорее пугала, нежели привлекала. Мы с Сериной вошли, когда уже пригласили занять места за столом. И, конечно же, наградой нам стал недовольный взгляд герцога. «Клариса сегодня превзошла себя». То обилие драгоценностей, что она надела на себя, уступал разве что сокровищнице королевы. Только вот все это великолепие настолько не сочеталось между собой, что больше всего она сейчас напоминала рождественскую ель, нежели даму из высшего общества. Мне же это было только на руку. Спускать с рук ее выходку в купальне я не собиралась, задумав «Легкую месть». И на этот раз никакие угрызения совести не смогли отговорить меня от задуманного. «Мы сегодня с мисс Мэри провели чудное время в купальне», – заговорила Клариса во время смены блюд. «Не правда ли, дорогая?» – посмотрела она на меня, не скрывая хитства. «О да, купальня – одно из тех мест, где люди становятся самими собой, где с них слетает шелуха, светскости и все то наносное, что мы вынуждены приписывать прежде всего себе». Моя короткая речь вызвала всеобщее недоумение, даже у тех, кто явно не понял ее посыла. Кларисса только и могла что хлопать ресницами и глуповато улыбаться, придумывая, чтобы еще такого мне сказать. Граф Доусон не удержался от едкого комментария. «По всей видимости, сейчас вы говорите прежде всего о себе. Хотел бы я посмотреть на вас в купальне». Прозвучало это довольно грубо и двусмысленно, а потому его реплика не заслужила даже того, чтобы я обратила на него свой взор. «Интересная теория, не лишенная смысла», – поддержал меня герцог. «И я бы обязательно испытала чувство благодарности, если бы не готовилась к кое-чему другому». А у мисс Мэри все интересное, когда она рассказывает мне всякие истории, я всегда заслушиваю». Вот так. Даже малышка Сирина рискнула заговорить при отце, чего она почти не делала. Ее слова пролились как целительный бальзам на мою душу. А «Вот меня она не баловала своими историями, все время молчала», — картинно надула губки Клариса. «Мои истории предназначены для тех, кому они интересны». Прямо посмотрела я на нее, прикидывая в уме, когда нанести решающий удар. «Или слишком скучны, чтобы быть интересными еще кому-то, кроме этой малютки», слащаво посмотрела она на Серину. «Сейчас», — решила я, — «это курс» сказала и сделала сегодня слишком много для одного дня. Больше терпеть у меня не осталось сил. Мне хватило одного взгляда на ее рыжую шевелюру, чтобы она моментально преобразилась. Ядовито-желтые пряди перестали виться крупными локонами и как солома принялись торчать во все стороны, а кожа красавицы пошла красными пятнами, которые синели на глазах. За столом повисла немая пауза. Взгляды всех были устремлены на Кларису. И Серина не выдержала первое, прыснув в кулачок и отведя глаза в сторону. «Мисс Клариса», — заговорила я, пользуясь всеобщей заминкой, «кажется, ваши средства для волос и тела не подходят вам. Советую заменить их на что-нибудь более качественное». «Что такое?» – воскликнула она, переводя взгляд по очереди на каждого из сидящих за столом. «Со мной что-то не так?» Она вскочила из-за стола и заспешила к трюмо. Губы герцога уже тоже кривились в улыбке, которую он старательно пытался спрятать. Взгляд графа, устремленный на меня, был полон ярости, на что мне было плевать. Я пребывала в эйфории, которую всегда испытывала от применения своих способностей в бытовой магии. Жаль, что такая возможность выпадала нечасто». «Боже мой!» – вскричала Клариса, разглядывая себя в зеркало. «Что?» это? Это, это ты! Перевела она взгляд на меня. Лицо ее было искажено злобой. В сочетании со всем остальным это дало результат далекий от совершенства. Что вы, мисс, как я могу со своим скудным умом и навыками? Это все ваш шампунь. Не осталась я в долгу. Чем закончилось бы дело, даже не знаю. Возможно, мне бы пришлось сразиться с ней в рукопашную, если бы не вмешался герцог Хоуп. Успокойтесь, дорогая Клариса. После ужина приглашаю вас в свою лабораторию. Я, конечно, не самый искусный бытовой маг, но сделаю все возможное, чтобы вернуть вам прежний вид. А теперь, с вашего позволения, я закончу ужин. Месть не приносит удовлетворения. Эту мысль нам сестрой тоже внушала матушка с рождения. И сейчас я поняла всю глубину ее смысла. Глядя на растрепанную нелепую Кларису, я понимала, что поддалась минутной слабости и не чувствовала себя победительницей. Но, возможно, у меня получилось хоть раз поставить эту красавицу на место».